Генри Лайон Олди. Чёрный ход. Род и так приходится нелегко с этой сворой демонов, и каждое сказанное здесь слово наверняка станет известно им. Стэнли Элен, восьмой круг. Верни заря угасала на западе. Последние отблески падали на уступы скалистых гор, словно лепестки дикой розы. Темнели, превращались в давленную вишню, подёргивались пеплом. Ночь заявляла свои права на участок, оформленный по всем правилам земельного управления небесной канцелярии, по 2,5 доллара за акр. Великие равнины, моря беззонии и травы, холмистые предгорья, поросшие соскатуном и можжевельником, суровые пески красной пустыни на юге, край бесчисленных озёр и сосновых лесов, что раскинулся к северу. Боясь заморозить пёрышки, ущербная луна вскарабкалась повыше. В её присутствии звёзды тускнели, утрачивали блеск, делаясь едва различимыми. Жёлтый совиный глаз не мигая взирал на прерию, высматривая поживу. В любую секунду луна была готова распахнуть крылья, сорваться с места и камнем упасть на добычу. Одинокий всадник ехал шагом здесь, на краю индейской территории. Мало кто рисковал путешествовать в одиночку, а в тёмное время суток считай никто. Однако всадник, похоже, не был обеспокоен. Руки его лежали на луке седла, перебирая повод, как священник перебирает чётки. Тень от шляпы, низко надвинутой на лоб, не позволяла разглядеть лицо. Бледный свет луны не мог справиться с этой упрямой тенью. Ользой случаем лошадь на ходу опускала морду, срывая метёлки дикого овса или пучок сочных, налившихся молочной мякотью колосков жутника. Садник ей в этом не то чтобы потворствовал, но по крайней мере не мешал. Воздухполнился запахами чебреца, полыни и шалфея. Время от времени всё это забивал аромат цветущих флоксов. Прохладный ветер играл с полами расстёгнутой куртки всадника, но сил его хватало только на бахрому. Кочнуть, как следует, плотную воловийю кожу у ветра не получалось. Утомившись, он чуткими пальцами огладил две кобуры с револьверами и унёс прочь в сторону Элмэл-Крик. Застёгнутые клапаны кобуры ясно говорили о том, что их хозяин не ждёт нападения. Впереди показалось одинокое строение. В мутном окне теплился жёлтый огонёк. Малочи быт луны. Одиночество Хибар было обманчивым. Подъехав ближе, любой обнаружил бы встоярдах от неё две дюжины времянок, собранных на скорую руку. Во дворе пошли обломки досок, листы кровельные, жести, куски брезента, бычьей шкуры старые и потрескавшиеся, сланец, ветки, брёвна какие помельче. Крыша над головой есть, ветер не задувает, ну и ладно. Облавной дугой времянке обступали по краю неглубокий котлован. На дне котлована копилась смола. Начинает тьма. оказалось жирный, маслянистый гусь ночи, павший на прерию. Неудивительно, к запахам растений здесь явственно примешивался тяжкий дух сырой нефти, а в чёрных тенях тускло отблескивала металлическая конструкция, напоминавшая гигантского палочника нефтяной насос. Садник тронул повод Лошадь послушно взяла аливее, обходя нефтипромысел. Копыта ступали мягко, звук был глухой, тихий и едва слышный с десяти ярдов. Подберись кто-нибудь к всаднику, обнаружил бы, что все четыре лошадиные ноги тщательно обмотаны тряпками. Быть услышанным всадник не желал. Оставив промысел за спиной, он двинулся вглубь индейских земель. Триджди останавливался, слушал ночную музыку: шорох травы под ветром, далёкая тявка никкойота, шелест крыльев нетопыря, перечеркнувшего щербатый лунный диск, вздохи камыша на берегу реки, дыхание людей. Дозор Шошонов, притаившийся в высокой траве, знал, что белый человек не способен их видеть или слышать. Тем не менее, по спинам воинов пробежал зябкий холодок. Этот бледнолицый не дух ли он? Старики говорили, после полуночи в здешних краях можно встретить коварных ненимби, только прикидывающихся людьми. Зазеваешься наградят лихорадкой. Садник тронул лошадь пятками, он проехал в 20 шагах от Шошонского дозора. углубился в прерию ещё на полмили, а потом свернул на восток. Он возвращался обратно, но не тем путём, которым прибыл. В сторону индейцев всадник даже не взглянул. Путь вывел его опять к нефтепромыслу, но теперь индейская территория осталась у всадника за спиной. Спешившись в узкой ложбинке, он стряножил лошадь и с неё искользнул вверх по склону. Скорее, он уже лежал на краю котлавана. Удовлетворённый темнотой и безмолвием, царившими вокруг, больше не прячась, встал в полный рост. Извлёк из-под куртки кожаный мешочек, развязал шнурок. С холодным любопытством лон оглядело через его плечо на пук промасленных тряпок. Человек взвесил тряпёны в ладони, похоже, оно было достаточно тяжёлым. неначе внутри притаился камень или кусок железа. Чиркнула спичка, с шипением вспыхнул огонёк, исходя вонючим сернистым дымом. Тряпки занялись сразу. Широко размахнувшись, человек швырнул горящий комок в самый центр котлавана. Можно было подумать, с неба упала звезда. Когда полыхнуло жаркое пламя, На склоне уже никого не было.